Дело в том, что испыттейший культработник и активный общественник Трепитов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов. писал он их по ночам, а утром прятал написанное в сундуки, вздыхая, не выспавшиеся и хмуры, шёл на работу, повторяя по дороге сочинённые за ночь строфы. Не верь, родимая, наветам, я их не устрашусь. Вообще и грудь моя под дулом пистолета всё, всё вздыхает по тебе. Не верь, родимая, молю, не верь, ведь я люблю тебя как зверь. На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось всё меньше. Расширение всей те кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень, а между тем в душе зрела весенняя поэма, даже название было уже проработано: Майские грёзы. Выявились даже начальные строки, по клейким лепесткам уже стекает сок, а воды уж весной шумят. Времени же совершенно не было. Доведённый до крайности потными волами вдохновения, Яков трепетав решился на кражу. В тюрьме мне никто не помешает, с горькой радостью думал культработник. Там напишу я майские грёзы. 2 недели показались ему достаточным сроком. И потому он с такой радостью встретил приговор. В первый же день с аппетитом пообедав передачей, которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в парашу, найденную в булке записку, «Яша, брось эти глупости!» Яков Трепетов засел за поэму. Под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать «Майские грезы», поэма. «По клейким лепесткам уже стекает сок, а воды уж весной шумят». Но тут дверь камеры с шумом отворилась. «Трепетов Яков!» — закричал надзиратель. «Есть!» — ответил поэт, отрываясь от любимого занятия. «Идите в клуб». Вы, кажется, культ работник? Вас начальник культ отдела зовёт. Зачем? воскликнул узник. Вести культ работу, поставить библиотеку на должную высоту, оживить в кружковую работу и вовлечь побольше старичков, рецидивистов. Со стеснённым сердцем побрёл трепета в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслушивши звуки трубы, он принялся прорабатывать, вывлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошёл. Говорят, что поэма "Майские грёзы" никогда не была закончена. Ибо отсидев свой срок, Трепитов нашёл культ работу запущенной, и ему пришлось работать даже по ночам. Таким образом, заключила Шахиризада, одних плохих поэтов стало меньше, но эта история ничто в сравнении с рассказом о молодости как таковой. "Я ничего не знаю об этом", сказал председатель почиски товарищ Ванотюк. "Что же это за история?"